— Делал это? — Делал, — нехотя признался араб Это были простые крестьяне, не способные защитить себя, и вся вина которых заключена только в том, что они оказались не там и не в то время, а их правители не захотели или не смогли позаботиться об этих людях. Я всегда старался избегать лишней крови. Одно дело убить врага, и совсем другое убивать невинных. Я солдат, а не убийца. — Именно поэтому круг силы и выбрал тебя, — развел руками хранитель. Ты можешь сесть в свою лодку и уплыть прямо сейчас. Можешь заработать свои деньги и уйти. А можешь заработать, помогая мне избавиться от этих людей, а потом, оставшись, продолжить свое обучение и стать одним из избранных. — Похоже, вы знали, чем меня взять, — грустно усмехнулся араб. — Что ж, я согласен. — Ты остаешься? — Да. — И ты готов стать воином духа? — Я уже сказал, — удивленно пожал плечами араб. — Это не ответ, — сказал хранитель неожиданно сурово. «Да, я готов стать воином духа», — ответил араб, глядя на хранителя. «Хорошо. Именно эти слова мы и должны были услышать от тебя», — удовлетворенно кивнул хранитель. «Мы? Кто это мы?» — насторожился араб. «Не все сразу, брат», — загадочно улыбнулся хранитель. «Давай для начала приготовимся к встрече непрошенных гостей». «Они близко», — моментально подскочил араб, насторожно оглядываясь. Они подходят к острову. Ты смог опередить их на несколько часов. Я спешил как мог, но со мной были жена и ребенок. Я не мог подвергать их таким перегрузкам, ведь малыш еще совсем маленький. Я знаю и ни в чем тебя не виню. Ты сделал все правильно. Главное, что ты здесь. Теперь мы устроим им веселье», — усмехнулся хранитель. «Что вы собираетесь делать?» — с интересом спросил араб. «То, что и должен. Защищать круг силы», — неопределенно пожал плечами хранитель, — усаживаясь на свой любимый чурбачок. «Подождем. Скоро они войдут в бухту и начнут выгружать свои приборы. Вот тогда и начнем». «Начнем что?» – не понял араб. «Развлекаться. Вы находите это смешным?» – удивился бывший наемник. «Увидев их лица, поймешь», – усмехнулся хранитель. «Посмотрим». – пожал плечами араб. Усевшись рядом со стариком прямо на землю, он задумчиво смотрел на огромный белый камень, торчавший прямо посреди поляны. Это место навевало на него воспоминания. Он не мог назвать их неприятными, более того, ему нравилось вспоминать это приключение. Единственное, о чем он жалел, так это о том, что не успел забрать из своего фургона клыки зверей из того мира. Было кое-что еще, о чем он жалел, но сообщать об этом хранителю или салли он не собирался. От этих мыслей его отвлек мысленный зов хранителя. «Они пришли», — услышал он голос хранителя, гулко прозвучавший в его голове. Молча поднявшись на ноги, араб попросительно посмотрел на старика. Чуть улыбнувшись, он прикрыл глаза и продолжил. «Ступай на берег, забери свои деньги, а потом приведи всех сюда». Кивнув в ответ, араб неспеша направился на берег бухты. Хранитель был, как всегда, прав, что, впрочем, не особо удивило бывшего наемника. Небольшой катер, явный из армейских образцов, причалил к камню, служившему пирсом, Ведь трое парней в армейской форме, но без знаков различия, быстро выгружали на берег ящики с оборудованием. С катера их подавали двое очкариков, с трудом отрывая от палубы каждый ящик. С усмешкой посмотрев на это десантирование, араб вышел на берег и, убедившись, что никто из прибывших его не замечает, громко демонстративно кашлянул. Подпрыгнув так, словно их вытянули плетью, люди в форме быстро обернулись и, удивленно переглянувшись, мрачно уставились на араба. Не собираясь давать им преимущество даже в мелочах, он молча смотрел всю команду, внимательно вглядываясь в каждого. Не выдерживая его взгляда, каждый из прибывших поспешно отводил глаза. Неожиданно повисшую напряженную тишину нарушил до боли знакомый арабу сварливый голос. И долго собираясь тут торчать, как соляные столбы? Чего уставились? Наемник никогда не видели? Откуда-то из недр катера на палубу поднялась сама Ширли МакГрегор во всем великолепии своей стервозности. «Вот только ее нам тут и не хватало», – мысленно проворчал араб, уже приготовившись вступить в драку. Услышав ее слова, прибывшие заметно напряглись, а один из военных попытался незаметно сунуть руку под куртку, где у него явно было что-то стреляющее. Моментально сместившись так, чтобы между стрелком и ним оказался один из прибывших, араб подобрался к ним еще ближе и, не давая им опомниться, спросил, «Где деньги?» «А где хранитель?» – тут же влезла в разговор Ширли. «Я не с вами разговариваю, профессор. Вас в этой экспедиции вообще не предусмотрено», резко ответил араб. «Или я сейчас увижу деньги, или можете грузить все обратно. Ничего не будет». Один из военных, повернувшись к своему напарнику, кивнул. И тот, перепрыгнув на палубу катера, нырнул мимо профессора в каюту. Спустя пару минут он появился снова, но на этот раз с увесистым чемоданом в руке. Передав его своему напарнику, он отступил назад и встал так, чтобы в любой момент иметь возможность выхватить оружие. Чуть усмехнувшись, араб жестом попросил парня поставить чемодан на землю и отойти в сторону. Нехотя подчинившись, офицер отступил на три шага и принял точно такую же стойку, как и его напарники. Не обращая на них внимания, араб открыл чемодан и, быстро проверив упругие пачки денег, захлопнул крышку. Щелкнув замками, он выпрямился и, подняв чемодан, сказал, «Выгружайтесь, я скоро вернусь». Но идти так просто ему не дали. Выхватив пистолет, парень на катере хищно усмехнулся и, наведя свою артиллерию на араба, прошипел. — Не так быстро, приятель. Поставь чемоданы и возьми вон тот ящик. Деньги ты заберешь только после того, как мы получим необходимые данные. — Стреляй! — презрительно усмехнулся араб. — Стреляй вообще ничего не получишь. Кого ты собираешься напугать, сопляк? — зарычал он, бросая чемодан с деньгами и делая шаг к катеру. Не ожидавшие такой реакции, военные удивленно переглянулись. Им явно не хватало опыта в операциях подобного рода, но его с избытком было у самого араба. Оказавшись рядом с одним из прибывших, он молниеносным движением ударил парня в висок и, выкрутив ему руку за спину, зажал его шею в локтевом сгибе. Вояки растерянно замерли, не зная, что делать дальше. не давая им опомниться, араб сжал локоть, заставив ушибленного захрипеть, и, выставив его перед собой, негромко прошипел. «Бросайте стволы, уроды, или я ему сейчас шею сверну». «Ты не посмеешь!» – злобно завопила профессор. «Стреляйте в него! Он ничего ему не сделает! Стреляйте в этого наемника! Раньте его!» Сжав шею заложника еще сильнее, араб приподнял его повыше и повторил. «Оружие на землю, или он умрет!» «Не смейте уступать ему!» – снова завопила профессор. Сделав шаг к краю камня, араб снова сместился, одним движением сбросив заложника в воду, прыгнул в другую сторону, в полете выхватывая свой глок. Не ожидавший такой выходки, парни дружно бросились к напарнику, но, опомнившись, начали разворачиваться к упавшему на землю наемнику. Недавая им опомнить, Сараб дважды спустил курок, всадив по пуле каждому в плечо. Толчком вскочив на ноги, он метнулся на палубу и, недолго думая, с размаху приложился кулаком к челюсти профессора, отправляя ее в глубокий нокаут. Вихрем, промчавшись по катеру, он быстро собрал все имевшееся на катере оружие и отправил его за борт. Спрыгнув на берег, он подобрал упавшие пистолеты военных и отправил их туда же, бросив быстрый взгляд на болтыхающегося в воде парня. Убедившись, что плавать парень умеет, араб со спокойной душой подобрал чемодан с деньгами бросил короткое «Увидимся, парни!» и исчез в кустах. Пробежав по знакомой тропе к камню сил, он взглядом нашел сидящего под деревом хранителя и, сконцентрировавшись, мысленно спросил «Где я могу спрятать все это?» «Отнеси на берег, к водопаду, и не спеши, время у тебя теперь есть», услышал он ментальный ответ и, развернувшись, заспешил в указанном направлении. Хранитель был прав. Заметить в этих зарослях узкую тропинку, ведущую к водопаду, мог только опытный следопыт, а эти ребята таковыми совсем не являлись. Теперь, когда араб лишил их оружия, они были совсем беззубы, и опасаться нужно было только профессорских гадостей. В том, что она способна придумать какую-то каверзу, араб не сомневался. Быстро пробежав по тропе к водопаду, он поставил чемодан на камень и, закрыв глаза, быстро настроился на ментальный контакт с женой. Услышав мысли с он осторожно коснулся их и тихо позвал. «Выгляни в иллюминатор, милая». В ту же минуту в широком иллюминаторе катера мелькнул силуэт женщины. «Подгони катер к берегу и забери деньги. Мне нужно возвращаться обратно», — добавил араб, помахав ей рукой. салли быстро поднялась на палубу и запустив двигатель малым ходом подогнала катер к берегу перепрыгнув на палубу араб занес чемодан в каюту и, едва успев повернуться с ходу сжал ладони наталии жены обняв его за шею, шеюсалли прижалась губами к его щеке и в коротких перерывах между поцелуями быстро спросила что там была за стрельба пришлось объяснить слишком ретиввым воякам что со мной нужно разговаривать вежливо усмехнулся в ответ араб отвечая на ее поцелуи «Еще не притащили сюда нашу заклятую подругу, так что будь осторожна». «Это ты будь осторожен, я-то здесь сижу», — выдохнула в ответ Салли. «Мне пора», — тихо произнес араб, нехотя отдвигая ее от себя. Кивнув в ответ, Салли расцепила руки отступив, позволила ему подняться на палубу. Но прежде чем уйти, араб быстро нагнулся над переносной кроваткой сына и осторожно поцеловал малыша. Скорчив недовольную гримаску, малыш сонно причмокнул губами, И, вздохнув, снова уснул. Грустно улыбнувшись, араб выскочил на палубу, еще раз поцеловал жену и перепрыгнул на берег. Дождавшись, когда Салли отгонит катер на середину озера, он бесшумно скрылся в джунглях. Вихрем пролетев мимо сидевшего на своем месте хранителя, он снова выскочил на берег. К тому времени обиженные вояки успели перевязать раны, выловить своего друга и привести в сознание ушибленную профессоршу. Увидев, что кроме ущемленной гордости и утопленного оружия других потерь экспедиция не понесла, араб выступил из заросли обведя мрачно таращившихся на него вояк насмешливым взглядом, спросил «Ну что, девочки, очухались? Готовы работать?» И, не дожидаясь ответа, скомандовал «Тогда берите свое дерьмо и тащите его за мной». Не обращая внимания на ворчание и шипение в спину, он неспеша направился на поляну. Груженные как верблюды, члены группы тяжело попалились следом за ним. поминутно спотыкаясь роняя свои сундуки с оборудованием. Ящики тащили все, даже профессор. Понимая, что после попытки применения силы хорошего отношения от него ожидать глупо, она молча шла в хвосте группы, сверля широкую спину проводника ненавидящим взглядом. Выведя их на поляну, араб остановился и, подобрав сухую ветку, направился к камню. В трех метрах от валуна он воткнул ее в землю, обернувшись, сообщил всем пришельцам. «Ближе этого расстояния вам подходить запрещено. Можете превратиться в слюнявых идиотов». Услышав его слова, профессор тут же возмущенно завопила. «Эй, в прошлый раз я стоял намного ближе, и, как видите, со мной все в порядке». «Это вы так думаете?» – пожал плечами араб. «А если вспомнить, где вы были перед самой экспедицией, то окажется, что я говорю правду». Обеспокоенно переглянувшись, парни принялись устанавливать свое оборудование за метр до выставленной отметки. На этот раз приборов было намного больше, чем в первой экспедиции. Удивленно покосившись на эту груду оборудования, раб неопределенно пожал плечами обернувшись, посмотрел на хранителя. С момента появления группы старик даже не пошевелился. Замерев на своем чурбачке, как каменный стукан, он продолжал сидеть с закрытыми глазами, словно медитируя. Вся возникшая на поляне суета его как будто не касалась. Но бывший наемник отлично знал, что старик прекрасно все видит и слышит. Словно в ответ на его мысли, хранитель чуть кивнул головой и произнес своим гулким ментальным голосом. «Заставь их нервничать, брат, а я сделаю так, чтобы их приборы показывали полную ерунду». «Как скажете, мастер», — усмехнулся про себя раб, медленно подходя к камню силы. Медленно раскрывшись, он впустил в себя энергию камня и, вытянув над ним руку, с удовлетворением увидел, как она засветилась. Бросив быстрый взгляд на удивленно замерших ученых, он презрительно усмехнулся и нарочито грубо сказал. «Алло, это не цирковое шоу. Работайте или убирайтесь к чертям. Я не собираюсь торчать тут неделю». «Вы будете торчать здесь только сколько потребуется сокрысился профессор, но араб не намерен был церемониться. «Заткнись, дешевка. Будь у тебя хоть капля мозгов, нам бы не пришлось сюда возвращаться». Услышав такой ответ, Шерли возмущенно задохнулась и принялась судорожно разевать рот, так и не произнеся ни звука. В итоге она добилась только очень большого сходства с рыбой, выброшенной на берег. Убедившись, что сумел добиться внимания аудитории, раб еще немного поиграл с энергетическими потоками и, отойдя от камня, с интересом спросил, «Ну и что, получилось?» В ответ все пятеро парней принялись щелкать переключателями и крутить ручки настроек. Спустя несколько минут после такого камлания Поляна огласилась неистроенным хором вопли и проклятий. Парни наконец сообразили, что приборы показывают погоду в Африке и Арктике одновременно, а не необходимые им замеры. Что-то вспомнив, Шерли быстро огляделась и, заметив сидящего под деревом хранителя, решительным шагом направилась в его сторону. Подойдя к старику вплотную, она встала в свою излюбленную позу, перев кулаки в бока, и высокомерно приказала. «Эй, хранитель, немедленно сделайте так, чтобы прибор начали работать нормально. Я вам говорю», – добавила она, пытаясь стряхнуть его за плечо. В ту же секунду она с воплем отлетела в сторону, крепко приложившись спиной о древесный ствол. Никто из приехавших так и не понял, что именно произошло. Только ара ожидавший чего-то подобного, успела разглядеть жаркое марево, сорвавшееся с рук хранителя и ударившее профессора в грудь. Одним плавным движением, поднявшись на ноги, хранитель обвел поляну гневным взглядом и громко произнес. «Не смей прикасаться ко мне, грязное животное. Твое место дома, у очага, а не в джунглях среди мужчин. Только я решаю, что и когда мне делать». Старый хранитель явно знал, как вывести профессор МакГрегора из себя. Две сказанные им фразы в одно мгновение превратили умную и утонченную женщину в бешеную фурию, бросающуюся с кулаками на все, что движется и носит штаны. Едва восстановив дыхание и поднявшись на ноги, она начала не просто орать, а визжать так, что приехавшие с ней военные зажали уши и отбежали подальше. В итоге больше всего досталось двум ботаникам, пристегнутым к этой экспедиции директором агентства. Не скрывая довольной усмешки, араб с наслаждением наблюдал за этой картиной, стоя посреди поляны со сложными на груди руками. Шевельнулся он только однажды, когда, растерявший от ярости остатки разума, Ширли попыталась броситься на него. Но его движения оказалось вполне достаточно, чтобы она поняла, что нападать на него очень опасно. Наконец, минут через десять, наоравшись в сласть и сорвав голос, она замолкла, и группа получила возможность вернуться к своим делам. В очередной раз убедившись, что приборы действительно сходят с ума, все дружно уставились на араба. Сделав вид, что ничего не понимает, бывший наемник ответил удивленным взглядом и решительным пожатием плеч. «Что? Что с нашим оборудованием?» «Мне-то откуда знать. Я в этой хрени вообще не разбираюсь. Это ваше барахло, вот и думайте», — усмехнулся араб, делая вид, что собирается уйти. «Хорошо. Тогда повторите то, что вы уже делали. Мы попробуем заснять весь процесс», — решительно ответил военный, которого араб окунул в воду. «Какой процесс?» — не понял араб. «Вашей подготовке не уступал ему парень». «Ну, попробуй», — усмехнулся араб, снова подходя к камню. Вызвав приток энергии, он снова добился свечения своей руки и вопросительно посмотрел на ученых. «Заставьте ее светиться ярче и еще ярче!» – завопил парень, наводя на руку цифровую кинокамеру. «Думаешь, это лампочка с регулятором?» – иронично спросил араб. «Снимай, что видишь». «Мне нужно больше интенсивности, увеличьте яркость свечения», – снова завопил парень, окончательно впадая в экстаз. «Слушай меня внимательно, кретин». Или ты снимаешь то, что есть, или я тебе еще раз в воду скину. Я же сказал, это не реостат, а моя рука. Думаешь, это так просто?» – прорычал араб зверей уже по-настоящему. Вспомнив, что он действительно может сделать то, что пообещал, ученый принялся снимать светящуюся руку во всех возможных ракурсах. Дав ему еще пару минут, араб выпустил плетение стихии и отошел от камня, делая вид, что очень устал. К тому времени остальной четверке тоже удалось что-то зафиксировать, и теперь они увлеченно колотили по клавишам компьютеров, говоря одновременно и перекрикивая друг друга. Даже осипшая профессор не усидела в стороне, моментально вклинившись в разговор, отбирая компьютер у одного из парней. Так и не придя к единому мнению, все шестеро дружно развернулись к корабу и в один голос потребовали повторения. Недолго думая, тот послал их подальше, с ходу заявив, что после такого шоу ему требуется время для восстановления сил.